Глава 11. Через день я взяла отпуск. Просто поняла, что не смогу сейчас не работать, не делать вид, что у меня все хорошо. «Стрельникова, ты смерти моей хочешь? кричала на меня начальница. Работать кто будет? Что за блажь? Но я стояла, опустив голову и пряча глаза. Мне все равно. Пусть кто хочет. Я не смогу. Не имеют права мне отказать? Мне и не отказали. Начальница, наверное, что-то поняла, даже кричать перестала. А я смогла спокойно уйти и снова залечь в берлогу. Я ничего не делала. Не убирала, не стирала, почти не ела, спала. Меня словно кувалдой по башке приложили, и я так и ходила оглушенная, никак в себя прийти не могла. Настойчивый звонок в дверь вырвал меня из сна. На миг показалось, Анри вернулся. Кинулась к двери, замок дрожащей рукой открыла, но это был не он. Всего лишь подруга моя. "Ты что, фонарела? С катушек слетела?" кричит она с порога и размахивает пакетом из супермаркета. Там что-то звенит жалобно, но ей все равно. Она враз вошла, остановиться не может. Тисьнет меня, врываясь внутрь. Телефон отключила, пропала с радаров, Также инфаркт получить можно. Я ж тебя с собаками искать начала. На работу тебе звонила. Какой отпуск зимой? Ты совсем куку? -ку? Мы же летом на море собирались. Я ж Она осекается на полуслове, наконец-то увидев мою понорную мордаху. Так. Прозорливо тянет она. "А ну марш на кухню", командует таким тоном, что я плетусь, подчиняясь ее напору. Инка пыхтит в прихожей, снимая пальто и сапоги. "Что? Приложила тебя французам твоим? Она уже рядом", не злорадничает, "Жалостливо так вопрошает, и меня прорывает. Слезы градом, и губы в пляс идут. "Ну-ну", обнимает меня за плечи подруга. "Перестань Или нет, лучше поплачь. Со слезами тяжесть уходит. Отпустишь на волю, глядишь, уплывет чемодан без ручки. А то мысли ли это дело — тянуть на себе груз? Что, звонить перестал? Я отрицательно мотаю головой. Встретились, что ли? Я киваю жалко. Ну и как? И тут я в голос рывo, захлёбываясь. Инка чайник ставит, в холодильник лезет, ругается сквозь зубы, понимая, что у меня там не только мышь повесилась, но и тараканы. Не, же ничего понятно. Хорошо я запасливая. Сейчас. Она выбегает из кухни и возвращается с пакетом. Чёрт, банку расколотила. Улыбается радостно, словно ей там кило золото подкинули. Ну и фиг с ней. Огурчики не испортились от этого. Сейчас я помою, стёкла выкину, всё будет зашибись. И пока она хлопочет, на стол накрывает, бутерброды делает, я постепенно вываливаю ей всё. Не предохранялась?» Илко у меня прямая как дверь. Я головой мотнула. Ясно, как всегда. Пар поднялся, крышечку снесло. Ладно, мать, не горюй. Ну прилетел, улетел, а нам дальше жить. Если улетал-то. Да улетел, и не делают у нас таких. Ох, да у нас еще лучше делают. Машет подруга раздраженно рукой. Привыкли, понимаешь, иностранщине этой поклоняться, а дома своих завались всяких и бизнесмены есть. И владельцы ресторанов и с виноградниками имеются, если поискать, и морально посильнее будут этих французишек. А то разок попробовал и слянел, испужался что ли. Нежный нарцисс к морозам нашим не привыкчить. Не надо, Ин. Мне так больно, что даже ее успокоение не помогут сейчас. Ладно, ладно, ты ешь, давай. А я уберу тебя, пылесосом пройдусь, а то ты тут пылью зарасла мать. Не надо, я сама. Потом пытаюсь отмахнуться, но кто меня слушает? А еда так вкусно пахнет. Я ведь и не ела почти ничего, поэтому набрасываюсь на бутерброды с жадностью оголодавшей кошки. Ну вот и правильно, вот и молодец. Гладит Ина на меня по плечу и отправляется порядок наводить. Она такая деятельная. А у меня упадок сил сейчас. Руки ни на что не поднимаются. Чай она мне сладкий сделала. Вкусно. Давно не пила сладкий чай. Становится сытно и снова хочется спать. Но уже просто спать, а не прятаться от реальности. Нужно выныривать, думаю, лениво. Удалить все с сайта, контакты почистить, письма выбросить. Раз уж так получилось. Спрашивать и навязываться не буду. Переживу. А там, может, все и наладится само по себе. Лен, ну и нылицо. Я вскидываюсь, меня словно молния пронзает. Что? Почему-то становится страшно. Ты что, поранилась? Током ударила? Что случилось? «Лен, а ты это видела?" спрашивает она меня и протягивает конверт. "Ты не думай, я не читала, я только смотрю, валяется под кроватью. Достала, он открытый, я заглянула, а там..." Я выхватываю конверт из ее рук. Меня трясет, словно я на электрический стул попала. пальцы не держат, не могут справиться. Планируя падает на пол билет на самолет. я слежу за ним в ступоре и не могу осознать, не могу очнуться. Может, я снова сплю и мне снится все это? Лен, там еще письмо. Тормашит меня Инна. Почитай что ли, что там? Я вытаскиваю листок исписанный летящим почерком и отворачиваюсь к окну. Мне сейчас жизненно необходимо побыть наедине с письмом от Анри. Строчки пляшут перед глазами. Строчки шлют мне привет, а я слышу внутри себя его голос, его замечательный голос. «Элен, дорогая. Нет, Леночка моя. Ты так сладко спишь, что я не хочу будить тебя. Целую твои волосы и щеки, но ты морщишь носик и тянешь на себя одеяло. Поспи, любовь моя, отдохни. Я даже рад этому. Вслух не всегда можно сказать то, что доверишь бумаге. Можно ляпнуть глупости и всё испортить, произнести банальность и перечеркнуть важное. У меня есть время, чтобы сказать тебе главное. Я сразу понял, что это ты, как только увидел. Влюбился в тебя, в твой образ, в волосы твои огненные, в тонкие черты лица. Не знаю, что бы я делал, если бы ты оказалась другой. Но ты именно такая, как надо. Всё ювелирно точно, будто специально созданный для меня шедевр. Всё в тебе для меня совершенно, как надо, в самый раз. Я хочу, чтобы ты приехала ко мне на Рождество. Я познакомлю тебя с мамой и отцом, с братом и сестрой. Тебя ждут мои собаки, Тото -то и Шармель. И я покажу тебе дом, где живу, и виноградники. Они невероятно красивы во все времена года, а летом На краю каждого виноградного ряда цветут розы, прекрасные, как и ты. Нет, им не сравнится с тобой, но я бы хотел, чтобы ты их увидела. Я знаю, что не могу просить тебя о многом. Приезжай погостить, если захочешь, я буду очень ждать. Буду верить, что и я тебе не безразличен. И если это так, я буду счастлив, а потом мы решим, как быть дальше. Помнишь, Ты однажды сказала, когда любишь, то все остальное становится неважным. От всего можно отказаться и начать новую жизнь, лишь бы рядом было любящее сердце. Я все продумал. Именно поэтому я приезжал. Если вдруг тебе не понравится, не захочешь уезжать, я приеду к тебе. Начну все сначала, по-другому. Постараюсь, чтобы получилось, с рестораном или с чем-нибудь другим, лишь бы быть рядом с тобой. Если ты захочешь, если я нужен тебе, если сердце твое открыто для меня, я не тороплю. Я умею ждать. Буду ждать тебя каждый вечер, как и прежде, чтобы увидеть, говорить, общаться. Буду ждать, что ты приедешь на Рождество. Буду верить, что для тебя наша встреча была такой же дорогой и особенной, как и для меня. До встречи, Элен. До скорой встречи, Монаму. С надеждой и любовью, твой Анри. Я оборачиваюсь, прижимая письмо к груди. Я всё испортила сама своим неверием и ожиданием плохого. Все чудился мне подвох, а потом казалось, так не бывает, так не бывает, такого не может быть. Кажется, я такого дурака сваляла. Говорю Инне и бросаюсь в спальню. Там отключенный лежит мой телефон. Я включаю его и смеясь, плачу. Там миллион пропущенных звонков, там почта завалена письмами. Беспокойство, тревога, тоска. Я обидел тебя, Элен? Просто ответь, не молчи. Скажи, что я тебе не нужен, и я пойму. Может, что-то случилось? Пожалуйста, хоть и несколько слов, чтобы я знал, что с тобой все в порядке. На кухне зарёванная Инка. Письмо Анри у нее в руках. Но я не виню ее за то, что она сунула свой любопытный нос в личное. В конце концов, если бы не она, я могла бы его потерять. Да что там, себя потерять и не найти больше. Кажется, в этот раз выстрел в десяточку, а твой брачный аферист оказался настоящим. Шмыгает она носом, а потом строгим голосом добавляет: "Ну, что стоишь, невеста?" У нас ровно два дня, чтобы пронестись по магазинам, нарядить тебя как куколку и собрать чемоданы. Я буду махать рукой самолету вслед. У тебя хоть паспорт не просроченный? Счастье это мое rozprekrastnaya. Я мотаю отрицательно головой, кидаюсь подруге на шею, не в силах вырастить эмоции, что меня растирают изнутри. И тут у меня звонит телефон. Анри. Я еду, кричу, как только слышу его голос. Я еду. Со мной все хорошо, Андрей. А остальное я расскажу при встрече. И да, я буду сегодня вечером онлайн. И да, я больше никуда не пропаду и не исчезну. Я снова замираю, как только телефон умолкает у меня в руках, улетаю мыслями куда-то далеко-далеко, а возвращает меня на грешную землю голос моей несравненной подруги. Хм, смотрит она в экран моего телефона, приподняв бровь. вот и телефончик с французским номером. Теперь я почти спокойна. Вот она, моя Фома неверующая. Все равно не поверит, пока не проверит. Но кто сказал, что это плохо? Она ведь у меня тоже единственная неповторимая. И кто-то тоже ждет ее. именно такую, с властными замашками, с командирским голосом, с прямотохи ее и правдивостью, даже когда можно и коней придержать. Знаешь, я спасибо тебе должна сказать. Целую ее в щеку, забирая телефон. За что, Лен? Искренне недоумевает Инна. «Я ведь только все портила и без конца недоверия высказывала. Более того, я пока не увижу обручальное кольцо у тебя на пальце, не успокоюсь. Ты своему Андрею так и передай, будет тянуть, и я тебе дома винограда найду, ничуть не хуже, а он локти все искусает. Зато, говорю, что поддерживала меня и не бросила". За твой здоровый скептицизм и верное плечо. Если бы не ты, как знать? Может, сжилась бы я с мамочкиным Владиком или спортивным Олежиком, или с запойного Антона спасала бы. А так меня Анри нашел. И Я обнимаю ее крепко-крепко. Что не говорите, а Инна у меня самая лучшая подруга и замечательнейший человек.